хотя размышляется преступление мог совершить кто-нибудь совершенно неизвестный это было бы и невероятным стечением обстоятельств многие события оказались бы загадочными но кто знает он слегка улыбнулся паркер скочил я ведь знаю что ты ему позвонил и предупредил что к нему едет полиция поэтому он и принял яд наверное это по твоему совету он оставил записку что он умирает потому что боится страданий которыми угрожает ему болезнь Я просто уверен, что ты это сделал. Если бы я ему позвонил, прошептал Алекс, то без сомнения посоветовал бы ему что-нибудь в этом роде. Тогда дело об убийстве Стивену Винчи никогда не выяснится, потому что относительно умершего трудно что-либо доказать. Эндок получит свои миллионы и мужа. Анжелика Док не станет добычей кумушек, именуемых дамами из лондонского высшего света. А душа сыра Томаса Догда встретится в потустороннем мире с душой Стивену Винци и будет они поспорят о том, кто из них более грешен. Но это уже не касается ни полиции, ни авторов детективных романов. Вот-вот, Паркер щёлкнул пальцами. Ты всё это ты позвонил. Этого я не говорил и никогда не скажу. Ничего подобного ты от меня не услышишь. Алекс Девну. Ну, нам пора. После кровавой ночи блеск Утра землю золотит, так сказал поэт. Я страшно устал. Надеюсь, ты отрязешь меня домой. Отвезу к Джо, к кинопаркер. А что мне делать с моим наследством? Об этом подумаем завтра, то есть уже сегодня. В 4 часа встретимся и выпьем кофе у Дефресна. Попытаемся выдумать что-нибудь суперубедительное, чтобы успокоить и твое начальство, и прессу, и семью Битово. Ах да, В общем, си же не было семьи, ни сына, ни даже дочери, никто о нём бедном не вспомнит. Бен, я заклинаю тебя, пойдём, а то я усну стоя. И всё ещё держа красный бутон розы, он выскользнул из оркестрической уборности в Ивановинсе, Паркер по неволе двинулся за ним. Через четверть часа Алекс звонил в дверь своей квартиры. Подождал минуту, потом услышал тихие звуки шагов, басых женских ног. Кто там? Джо: Алекс. Сонная Кэролайн потилась во тёмной прихожей. Алекс зажёг свет и поцеловал её в нос. "Эта роза мне?" спросила она, протирая глаза. "Да, разумеется. Где ты её купил в такое время? Ты просто чудо, Джо." "Ох," сказал Джо. "Эту розу один поклонник купил для другого. Теперь она осталась на свете совсем одна, а я большой друг всех сирот, милая Кэролайн." Большой друг Сирот, как выясняется, он протянул ей розу и пералайн, воткнул её в распущенные волосы.